Мы сидели в ресторане класса люкс с странным названием Мировая гора. Ресторан этот был бесплатным и располагался на территории чахры. Естественно, на всех бесплатные икры и бесплатных копчёных вазанов не напасёшься, а потому поход в ресторан осуществлялся по специальной карточке, которую, как выяснилось, давали далеко не всем, а только таким героям, как мы с Колей. По крайней мере, у Иссы и Риши никаких карточек не было. Наши карточки обещали каждому из нас по два посещения. Ну, мы, как джентльмены, предпочли пойти туда единожды, но с нашими дорогими дамами. И не пожалели. Официанты были хоть и демами, но улучшенной показательной модели. Все как один красавцы и красавицы. Девушки с упругими попками, парни со стальными бицепсами и квадратными подбородками. Правда, отмысли, что у них в Конкордии таких же с точностью до последней завитушки ДНК, кралечик, как это, со синей талией и в синем передничке, миллион штук ровно становилось немного не по себе. А уж блюд в меню мировой горы было раз в 10 больше, чем в нашей столовой, где и самих менюты имелось ровно два. Стол чётного дня и стол нечётного дня. А поскольку все числа месяца, к сожалению, делятся только на чётные и нечётные, в общем, Воспользовавшись пультом просмотра, мы с Колей сразу же развернули голографическую картинку местных яств. Увы, к загадочным экзотическим картинкам никаких описаний не прилагалось. Мы, естественно, тут же полезли к девочкам за советами. Что такое бурмис видук? Что кнут в салат три искушения? А суп сердитое сердце едят горячим или холодным? И тут мы о ужас Выяснили, что девушки не в курсе. Исса и Риша краснели и бледнели, стеснялись и мычали. Но было ясно, что такое Бурмис-Ведук ни одна из них не знает. Что же это такое? Заведение, заявлено как ресторан народной кухни. А девушки сами что не наесть представительницы народа? Не знают даже какие у этого народа блюда. Получается, они ничего подобного никогда не ели. Или что они иностранные шпионки, да б добавок ещё и шпионки недоучки. Не успел я как следует обдумать обе эти гипотезы, как возле моего правого плеча материализовался дитино официант с лицом культуриста, в душе которого внезапно проснулось трепетное религиозное чувство. Встаньте на путь солнца, братья и сёстры. возвышено провозвестил официант Аналогично ответил Коля Что это у вас спросил я Дружелюбно улыбаясь официант держал в руках хромированный поднос на нём стояла чёрная в дымчатых разводах пыли бутыль запечатанная как в древности сургучом Гамза Урожай 2595 года с южного берега реки Лакози, что на планете Михр, отreportровал офиçant. Наш ресторан приветствует героев Объединённых Наций, несгибаемых борцов с нечистыми джипсами. Это Гамза, подарок коллектива Мировой горы несгибаемым борцам с нечистыми джипсами. Мы с самохвальским криво улыбнулись. С одной стороны, нам было приятно, что нам вот так со всей душой героями кличют, угощают. С другой стороны, откуда вот этот конкретный дем с интеллектуальным развитием десятилетнего ребёнка знает, что мы не сгибаемые борцы с джипсами? Ведь операция-то была секретная. Конечно, сами собой в голову лезли мысли об информационном равенстве. В демократическом слогане конкордии, согласно которому каждый член общества имеет право знать всё о других членах общества, хорошее правило, наверное, в теории. Но на практике некоторые члены общества конкордии, судя по всему, знали о своих согражданах гораздо больше, чем им полагалось. По крайней мере, смысл демонстрации официантам своей информированности сводился примерно к такой декларации: Вы тут, ребят, кадеты, расслабляйтесь пока, оттягивайтесь душевно, но имейте в виду, мы всё, всё, всё про вас знаем и каждый ваш шаг отслеживаем. А этот болтливый биоробот специально нами проинформирован, чтобы вы не зазнавались и имели в виду. Я годливо поморщился. Ох, не люблю же я такие подходцы. У нас в Объединённых Нациях тоже есть спецслужбы. Одно только ГАБ чего стоит. Но наши спецслужбы никогда не дразнят тебя, не играют с тобой в идиотские кошки-мышки. Я хотел бы разлить гамзу по вашим бокалам, бойцы, с тем же пафосом продолжал официант. Пусть натар будет свободным. Мы с Колей переглянулись. Просто бред какой-то. И тогда Исса, видимо, уловив наше сколиное настроение, сказала: "Гамза Что ж, прекрасно. Обожаю коньяки хорошей выдержки. Да-да, кажется, мы на прошлый день идеологии этот коньяк пили, не уверенно поддержал Юриши. "Мальчики, а вы что-то заскучали?" спросил Исса. "Петь всё хорошо". "Мы с Колей", сколь могли дружелюбно осклабились. "Ибо всё и впрямь было хорошо. Вот только Гамза Никакой не коньяк, а просто вино, красное и сухое. А потом, когда официант окончил разливать рубиновую с мелкими серебристыми пузырьками воздух и гамзу по бокалам и наконец удалился, мы с Колей не удержались от смеха. К чести наших пантяршиц из Сириши, они тоже захохотали. Вот за это-то я и любил Иссу, несмотря на все её странности, за её умение посмеяться над собой. За лёгкий нрав Соседствующий правда с некоторой душевной тяжеловесностью. За девиз прорвёмся, который невидимыми буквами был начертан на её высоком челе. Ну, а ещё, конечно, за её ненавязчивую, строгую красоту, и не какую-нибудь красоту лица или тела, хотя и фигуры, и лицо у неё были что надо, а за то, что она была прекрасна как личность, как человек.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 У нас в объединенных нациях просто не было, по крайней мере мне, они не встречались. Как следует, осознав всё это, я понял также и то, что в случае с сысы традиционные пути завоевания женского расположения мне следует обходить десятой дорогой. Я догадался, что схема поцелуй, гулянки, постель, спасибо до свидания, по которой строятся обычные любовные интрижки, здесь категорически не пройдёт. Исса не такая. использовать с ней легендарный запас музыкальных и космических презервативов, который я притащил в нагрудном кармане из самой академии, никак не получится. Да и не нужно это в сущности. Я чувствовал сердцем, и сообщается со мной не потому, что ей хочется сексуально развлечься в увольнении, а потому что